12 января вас смущает фраза: мы искали тысячелетия, прежде чем нашли дух. Но мне кажется, что эта фраза в оригинале звучит иначе. Насколько припоминаю, смысл этой фразы тот, что владыки должны были ждать долгое время, прежде чем они нашли подходящий физический организм среди западной народности для той великой миссии, которую они должны были вручить воплощающемуся в него ученику и собрату. Ведь организм Балавадской был совершенно исключительный, и все же и он мало соответствовал высоте духа, в нем воплощенного, отсюда и ее болезни, и временами некоторое неравновесие, которое невежды и враги ее старались всячески раздуть для умаления этой большой души. Несомненно, Блаватская именно тысячелетия работала с силами света и всегда находилась под их лучом, и именно она должна была принести тайную доктрину и дать новый сдвиг сознанию человечества. Многие века работала она в этом направлении, и по праву настал ее черед принять чашу.